Глава тридцать Концерт закончился в одиннадцать часов вечера. Сразу после него должен был состояться прием, на котором обещал выступить американский посол. Овации после исполнения длились пятнадцать минут. Слышались крики восторга. Но в ложе Осинского рядом с композитором не видели привычного песаха Якобсона. Менеджер не появился в ложе маэстро и во втором акте. Не приехать на прием было просто нельзя, и Оливейра вынужден был отправиться на эту самую тяжелую в его жизни встречу. Он еще не знал, что именно нашли в их центре, не знал всех подробностей, но понимал, что игра практически сделана. Теперь о Бассинском знали слишком многие, и никаких шансов у композитора уже не было. Именно поэтому Оливейро так равнодушно слушал привычные высказывания в адрес композитора и почти не следил за несколькими внегласными агентами влияния фонда, призванными постоянно будоражить участников приема рассказами о музыке маэстро. В этом мире уже давно ощущался дисбаланс выдаваемой и потребляемой информацией. Лавина нарастала уже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Разобраться в этом океане информации было не просто трудно, но и немыслимо. С такой же скоростью происходило нарастание общего числа произведений литературы, живописи. Если не считать отдельных гениев, то общее количество просто хороших и очень хороших произведений часто превосходило все мыслимые границы человеческих возможностей и выделять среди них достойные, становилось все труднее и труднее. В подобном хаосе нарастающей информации удача того или иного произведения, того или иного режиссера и композитора часто зависела от воли случая или каприза судьбы. Любое имя, часто употреблявшееся в газетах и журналах, на аристократических раутах и дружеских компаниях становилось известным и популярным даже если обладатель этого имени не заслуживал подобной чести. Премии давали по совокупности частоты употребления имени, а признание получали после надлежащей рекламы в средствах массовой информации. Именно поэтому сотрудникам фонда удавалось создавать столь популярных деятелей искусства, являвшихся одновременно агентами влияния, и замалчивать других более достойных. Ведь очень трудно крикнуть в решающий момент, что на короле нет никакой одежды, и он голый. Оливейра не стал даже отвечать на приветствие Кэтрин, специально прилетевшей на этот прием из Парижа. Он хорошо знал, что с ней работали сотрудники фонда, создавая нужную репутацию и соответствующую рекламу. Казалось, его ничего не может удивить. Но неожиданно он увидел дронга Это его изумило. На встрече присутствовало немало известных политических деятелей И охрана строго следила за каждым из входящих Тщательно сверяясь со списком гостей Охрана была тем более удвоена Так как после известных покушений на Осинского Во время его турне во Франции и Бельгии Было решено обратить особое внимание на этот прием О случившемся в Амстердаме убийстве Ренди никто, разумеется, не знал Но, увидев Дронга, Оливейра почувствовал, что теряет остатки терпения и пожалел, что оставил оружие при входе сюда. Вы чем-то недовольны? спросил Дронга. Как вы сюда попали? спросил Оливейра. По приглашению, отозвался Дронга. И не волнуйтесь, не по-вашему. Вы уволили меня в самый неподходящий момент. Я не хочу с вами разговаривать. Судорожно дернулся Оливейера, уже потерявший остатки былой респектабельности. «Зато я хочу», — заметил дронга «И собираюсь продолжать разговор, нравится вам это или нет». «Если бы я знал, что от вас будет столько неприятностей, я бы никогда в жизни не позволил вам появиться рядом с Асинским, честно признался Оливейера. «Сожалею. Я не думал, что вы меня так ненавидите». «Вы сломали нам всю игру, всю нашу многолетнюю подготовку. Мы хотели все выяснить, а вместо этого запутались окончательно. Именно поэтому я и хочу задать вам несколько вопросов». Оливейра криво усмехнулся. «Ценю вашу наглость, но не собираюсь с вами больше разговаривать. У меня к вам предложение. Постарайтесь сделать так, чтобы я вас больше никогда не встречал». Мне надоело путешествовать в вашей компании. — Все? — спросил Дронга. Вам мало? Теперь послушайте меня, Оливейра. Никто не собирался брать штурмом ваш центр, но именно ваша беседа с Асанти спровоцировала этот штурм. Именно вы главный виновник такого оглушительного провала фонда. — Вы с ума сошли! — Оливейра даже оглянулся от возмущения и страха но никого рядом не было. «Что вы несете?» «Я могу это доказать», — возразил Дронга, жестом подзывая официанта с подносом. Он поднял первый бокал и предложил его Оливейре. «Возьмите, вам понадобится что-нибудь выпить». И сам взял второй. «Говорите!» — нетерпеливо велела Оливейра, чисто машинально принимая бокал. «Что еще придумал этот негодяй?» Со страхом подумал Оливейра, начинавший бояться этого человека с таким компьютерным умом. дронга спокойно сделал несколько глотков. — Хорошее шампанское, — одобряюще сказал он, явно испытывая терпение собеседника. — Я сейчас уйду, — не выдержал Оливейра. — Сегодня в три часа дня вы разговаривали с Ромешем Асанти. «Наконец, начал рассказывать дронга И именно после этого разговора, который удалось прослушать специальной службе ЦРУ, хотя подозреваю, что это были специалисты АНБ, агентства национальной безопасности США из электронной разведки, было принято решение о штурме вашего центра». «При чем тут наш разговор?» – не понял Оливейра. «Какие у вас есть доказательства?» «Вы становитесь нелогичны, сеньор Оливейра». — заметил, улыбнувшись, Дронго. — Второй вопрос противоречит первому. Или вы хотите знать, при чем тут этот разговор, или вы знаете о разговоре и требуете у меня доказательств? — Так на какой мне вопрос отвечать? Оливей разжал свой бокал. Казалось, он сейчас взорвется вместе с этим бокалом. — Хотя я могу ответить на оба ваших вопроса. «Во время разговора вы упомянули о чрезвычайном варианте, который был подготовлен сотрудниками вашего фонда. И именно поэтому было решено взять штурмом ваш центр, чтобы не допустить подобного развития ситуации. А доказательства? По-моему, их не нужно. Иначе откуда бы я мог знать о вашем разговоре?» Оливейер ошеломленно молчал. «После первого акта вы снова позвонили мистеру Асанти и снова с ним говорили». Продолжал добивать несчастного менеджера дронга «Надеюсь, вы помните и второй разговор?» «Как вам удалось их услышать?» – спросил Оливейра. «Не оказалось, что это абсолютно невозможно». «Прекрасная техника не только у вас, сеньор Оливейра, но и у ваших соперников». Я, кстати, не уточнил. Может, вы хотите, чтобы я по-прежнему называл вас мистером Песохом Якопсоном? Только громадным усилием воли Оливей раздержал себя, чтобы не запустить бокал с шампанским в эту ненавистную физиономию. Но скандал на сегодняшнем приеме был не в его интересах. Хотя он давно уже осознал, что это, возможно, последний прием в его жизни. — Что вам нужно? — уставшим голосом спросил он, подходя к столу и ставя свой бокал. — Чрезвычайный вариант! — пояснил Дронга. Что это такое? — Это ад! — криво усмехнулся Оливейра. — Самый настоящий ад! И вы уже ничего не сможете сделать! — Говорите быстрее! — потребовал дронга Я вам ничего не скажу! — ответил по-прежнему жалко, улыбаясь Оливейра. Но в его улыбке было нечто ужасное. И Дронга понял, что менеджер не блефует. На этот раз фонд готов был нанести ответный удар. «Вы готовите какой-то террористический акт», — понял он. «Вы ведь такой умный», — заметил Оливейра. «Попробуйте догадаться сами. Это будет совсем нетрудно, тем более, что у вас в запасе есть еще один день». «Вы понимаете, что если случится нечто непредвиденное, отвечать будете лично вы?» спросил дронга Оливейро взял свой бокал с шампанским и, залпом его выпив, снова поставил на место и махнул рукой. «Я и так за все буду отвечать. И за проваленную миссию Осинского, и за вас, дронга и за убитого Мартина, и за исчезнувшую Барбару я за все буду отвечать. Кстати, ее не убили?» «Нет». «Приятно слышать», — пробормотал Оливейра. «В общем, она была неплохой человек. Правда, несколько статично в постели. Только не смотрите на меня взглядом ревнивца. Она не дарила мне свой платок, но к Джоржу Осинскому относилась с известной симпатией. У меня сохранились приятные кадры их интимных встреч. Джордж ведь почти импотент, никуда не годный мужик. И Барбари...» «Часто приходилось ему помогать. Догадываетесь, что она для него делала?» Дронга вдруг как-то странно улыбнулся. Потом аккуратно поставил свой бокал на столик и, развернувшись, нанес сильный удар прямо в лицо Оливейре. Тот шумом отлетел на столовые приборы, опрокидываясь на стол. Со всех сторон послышались удивленные возгласы. Бежали охранники и официанты. «Ничего!» — улыбался дронга. «Просто наш друг поскользнулся. Это бывает!» И, расстегивая на ходу бабочку, направился к выходу. У выхода его догнал Эдвард Вуд. «Вы не умеете себя контролировать!» – неодобрительно заявил сотрудник ЦРУ. — Задержите Оливейру, — холодно посоветовал Дронго, — и выжмите из него все возможное. Он знает, о каком чрезвычайном варианте говорил Асанти, иначе завтра будет уже поздно, и снимите где-нибудь номер для себя. — Я хочу выспаться. Пусть за ваш номер заплатит ЦРУ. Мне трудно переносить ваше присутствие в своем номере.